Приложение. Правила жизни веканской ведьмы. 10 принципов викки. Первый. Не используй магию во вред людям, животным, растениям и камням. Не делай этого наиву и не представляй в своих фантазиях, ибо фантазии так же реальны, как и ты сама. Второй. Не соблазняйся чёрной магией. Не вызывай демонов и не договаривайся с ними. Могущество чёрной магии лишь на время. Рано или поздно она станет твоей тюрьмой. Идея дьявола родилась не на пустом месте. Существа нижних миров питаются энергией этого мира. Не корми их, иначе они съедят тебя, и костей не останется. Третий. Не убивай ради магии. Ни одно живое существо не появилось на свет ради того, чтобы ты творила магию. Та, кто отнимет жизнь для ритуала или колдовства сама погибнет подобным же образом. 4. Не нарушай земных законов. Человек живёт в нескольких мирах одновременно, и один из миров общество. Общественные законы так же важны, как и законы магии. 5. С уважением относись к другим видам магии, шаманизму и любым религиям. Помни, что за каждой из них стоит сила, та, что движет галактики и создаёт магическое поле внутри тебя. Презирая чужое учение, ты насмехаешься над этой силой, делаешь её ничтожной. В конце концов она покинет тебя. 6. Не показывай свой дар без особой на то нужды. Старайся решать проблемы и добиваться цели сначала с помощью привычных земных средств. Применяй магию только тогда, когда никакие другие способы не работают. Седьмой. Не занимайся приворотами и любовными заклятиями. Любовь это один из видов силы. Она может быть только дарована свыше. Её нельзя сгенерировать насильно. Ты можешь подавить волю человека и заставить его думать, что он любит. Но личность без воли не способна на ласку, понимание, радость и уважение. На всё то, что даёт настоящая любовь. Восьмой. Не останавливайся в своих поисках истины. Значение не бывает полным и совершенным. Как бы много ты ни знала, в твоём опыте всё равно будут пробелы. Старайся их заполнить. Развивайся, самосовершенствуйся и не упускай случая научиться новому. 9. Не превращай свой дар в товар. Магия это дар, а то, что даётся даром, должно даром и отдаваться. Не бери плату за гадание, ритуал или видовской совет. Ты можешь принимать подарки, но только если они сделаны от души. Не выпрашивай дары, а на вопросы, как тебя отблагодарить, сколько это стоит, всегда ответь. Всегда отвечай. Спасибо. Достаточно. 10. Не проявляй агрессии и учись управлять гневом. Защищайся уместными способами. Если на тебя нападают словами, отбивайся с помощью слов. Если же последует магическая атака, воспользуйся ведовством.